Глава ч е т ы р н а д ц а т а Блинчики. Злата. Приём в ратуше стал для меня серьёзным испытанием. Во-первых, я не думала, что работа переводчиком такая нервная и напряжённая. Во-вторых, слишком много свалилось на меня новых знакомств и уникальных предложений за один вечер. Разбирая визитки и письма, я с трудом вспоминала лица передавших их людей, за исключением нескольких ярких персон. Они все слились для меня в одно — Какое-то усреднённое. Ещё и Кориэль с его финальным забегом. Почему нельзя было попытаться нормально разобраться с ожидавшими его у ратуши? в ы с л у ш а т е л и просто уйти, но не убегать? Впрочем, о чём это я? Какое может быть нормально, когда речь идёт об альфийском п о с л е Платье было ужасно жаль. Надеюсь, Нита сумеет его починить. Или не стоит показывать подруге, во что превратилась её кропотливая работа всего за один вечер. С другой стороны, Я, кажется, получила едва ли не годовой гонорар обычного зельевара. Не помощника. Так что жаловаться не на что. Но все равно очень хотелось. Утром сразу после завтрака мы пошли к Ните. Если я не выговорюсь прямо сейчас, то просто взорвусь. Заодно за п л а т ь я с ней рассчитаюсь. Ненавижу быть кому-то должна. А пользоваться дружбой и добротой вообще последнее дело. По себе знаю. Скольких людей я лишилась, когда они отчего-то решили, что раз я теперь зельевар, то обязана им бесплатно делать зелье. По дружбе. Шли мы долгим, кружным путём, чтобы с хорошим запасом обогнуть дом мадам Войкс. Надеюсь, её пионы пережили набег, а наши вечерние преследователи — близкое знакомство с Басей. Подруга открыла дверь и ахнула, пропуская нас внутрь. — Я не думала, что вы так рано. принялась оправдываться Нита, на ходу оправляя одежду. Пояс на талии потуже, декольте пониже. Даже приготовить с толком ничего не успела. «Мы позавтракали», — успокоила я её, проходя на небольшую, но исключительно милую кухню с расшитыми занавесками, салфетками, скатертями и прочими уютными мелочами. «Запасов еды у нас теперь хоть отбавляй. Не то что одного посла, целую делегацию прокормить можно». Подумав об этом, я сразу постучала по дереву, отводя беду. Тут бы с одним единственным и неповторимым разобраться. «Знакомься, это эльфийский посол к а р е э л ь Он к нам по работе приехал, и по-нашему не бум-бум». И мне всё чаще кажется, что этот эльф в принципе не бум-бум, и сослали его подальше не просто так. «Кариэль — это моя подруга Нитана», — представила я девушку. «Точно по-нашему не говорит», — шёпотом поинтересовалась подруга. Эльф всё это время стоял с а д у х о т в о р е н н о о т р е ш е н н ы м лицом, которое делал во всех непонятных ситуациях. Со стороны выглядел весьма внушительно, но я-то знала. «Абсолютно», — вздохнула я и, не сдержавшись, добавила. Уже замучилась с ним, если честно. «А ты с ним, ну это, только как переводчик?» Глаза у н е й т ы подозрительно заблестели. «А как ещё?» е то и дело к о с и л о с ь на подопечного, чтобы он опять чего-нибудь не отчебучил. «Ну, говорят, в постели эльфы...» Подруга выразительно поиграла бровями. «Помнишь, в романах Анджела Страйк их описывали как потрясающих любовников? Кстати, у неё же новая книга про эльфов и вышла. Ты ещё не читала? Мой начальник «Эльф» называется». «Знаешь, мне кажется, Анджела несколько приукрасила эльфов», высказала я о б р е в а ю щ а я меня в последние дни сомнения. «Собственно, я даже до взятого двухтомника так и не дошла». Посмотрела на к а р е э л я и поняла, что эльфы в моих глазах уже не будут такими волшебными возвышенными идеалами, как прежде. «И всё же ты бы попробовала?» — продолжала подначивать подруга, поигрывая бровями. «Он ведь очень даже ничего». «Да брось!» — у с т а л о отмахнулась я. «Вряд ли этот эльф способен чем-то поразить, как мужчина. В хорошем смысле, так точно». Словно в подтверждение моих слов, эльф круто развернулся и принялся изучать стену с развешанными на ней сковородками, будто впервые эти самые сковородки увидел, одну даже ногтем зачем-то поскрёб, издав противный звук. «Что это с ним?» — недоуменно спросила Нита. «Да кто его знает? Эльф же!» — пожалая я плечами. Ответ «это же эльф» стал у меня в последнее время универсальным и объяснял абсолютно всё. «Может, он ж а р е н ы й не ест и так об этом намекает?» Заволновалась подруга, у которой на столе в качестве угощения аппетитно высилась топка блинчиков. «Да всё он ест», — заверила её я. «Просто эльф». И этим всё сказано. А дальше, усадив посла, налив ему большую кружку чая и выдав тарелочку для блинов и повидла, я принялась, не стесняясь, в красках рассказывать и о злосчастных цветах, и о рынке, и о поездке к родителям, и о вчерашнем приёме, и о порванном платье, над которым Нита долго вздыхала, но, главное, не ругалась и обещала починить. Стоимость платья и работы я ей, несмотря на все возражения, отдала, заявив, что иначе совести не позволит мне спать спокойно. Всё это время Кориэль сидел, уткнувшись, в тарелку и что-то делал, Я даже внимания не обращала. Зато подруга, то и дело, смеявшаяся над нашими приключениями до слёз, не спускала глаз с гостя. «Такой он необычный». Нита наблюдала, как эльф пытается сложить из блинчика журавлика или ещё какую-то фигуру. «Я бы назвала его не от мира сего, н у да ладно. Надо быть терпимее. У нас в государстве, говорят, курс на дружеские отношения взяли, чтобы мировым тенденциям соответствовать». «Вон уже межрасовые связи укрепляем». Это, видимо, я ещё от вчерашней речи главы округа не отошла. «Интересно, если он пришлёт соглашение на подпись на человеческом, мне придётся делать экземпляр на эльфийском?» От этой внезапной мысли меня прошиб холодный пот, так что я поспешно отогнала её подальше. Вот как пришлёт, так и будем разбираться. «А ты слышала про новый эльфийский ресторан?» Стреляя глазками в сторону к а р е э л я з а г о в о р щ и с к и м шепотом поинтересовалась подруга. — Да, мне уже младшенький про него рассказал. Поморщилась я. — Надеюсь, ты-то не станешь предлагать сводить туда посла? — А почему нет? — удивилась Нита. — Как раз пусть оценят, что люди любят всё эльфийское. — Кто водит послов по злачным местам? — начала заводиться я. — Вообще-то именно по ним их водят, — хихикнула подруга. — Да и место и вправду неплохое. э т о м уже была». «Без меня?» — с шутливым укором спросила я. «Меня туда просто пригласили», — заявила Нита и поспешно добавила. «Тоже обычная встреча, ничего такого». «Я уверена, ему после вчерашнего приема впечатлений хватило». «Мне так точно хватило». «Ты бы спросила у него самого, может, ему интересно, и владельцу заведения будет полезно услышать мнение настоящего эльфа?» — привела сомнительный довод Нита. ведь с в е д е н и ю может, и не понравится, но к нити я прислушаюсь скорее, чем к Хоттану. «Криэль», — отвлекла я посла от блина, из которого он весьма умело сделал снежинку, «у нас есть эльфийский ресторан, ты бы хотел там побывать?» «Конечно», — не раздумывая, согласился эльф, «сегодня же сходим». Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, что посол решил уточнить. «Если ты не хочешь, я могу сходить один. Очень интересно узнать, как представляют люди мою страну». «Пойдём вместе», — решила я, поняв, что одного его никуда пускать нельзя. «Давай я всё-таки сам. Устроишь себе ещё один выходной?» — щедро предложил Кариэль. После вчерашнего я бы от недельного отпуска не отказалась. Вот только есть у меня нехорошее предчувствие, что один свободный вечер аукнется мне потом такой главной болью и проблемами, что проще сходить. «Пойдём вместе», — приняла неизбежная я. «А то когда ещё сама выберусь в это эльфийское место? Может, хотя бы этот вечер пройдёт спокойно, и я действительно сумею отдохнуть и расслабиться. Пока что покой мне даже не снился». Ночью приходили странные мутные сны, которые хуже кошмаров. «Видимо, пора варить успокоительное. п а р а Мы ещё немного поболтали с Нитой о том, о сём. Она всё-таки рассказала о своём свидании в эльфийском ресторане, пообещав познакомить при случае с ухажёром. Перед нашим уходом подруга сбегала к себе в комнату и вернулась с книжкой в мягкой обложке. «И всё-таки почитай». Всучила мне на прощание книгу про эльфийского начальника подруга и заговорщицки подмигнула. «Может, она тебя на что-то вдохновит?» Крель выглянулась за моего плеча, и я поспешила спрятать книгу в недра сумки. Обложка у неё была в духе всего эльфийского цикла «Анджела Страйк», и эльф, нависающий над сидящей на столе девушкой, вызывал какие угодно ассоциации, но только не о работе. Поскорее и з б е ж а в от Нитаны, пока она не подсунула ещё что-нибудь из своей богатой библиотеки, мы опять пошли домой кружным путём. Наверное, и после отъезда к Рейле я продолжу обходить дом мадам Войк стороной. Правда, встречи с вредной старухой избежать не удалось. Столкнулись мы с ней буквально нос к носу, когда она заворачивала от ратуши. Могу поспорить, очередную кляву закатала. «Злата?» — окликнула меня мадам и немного ускорилась — Самую малость, чтобы никто не заподозрил в ней совсем не старушечье силы и з д о р о в ь я но показать, как она хочет с нами поговорить, хватило. Я приготовилась к худшему. «Представляешь?» — начала старушка, едва подойдя к нам. «Ко мне в сад вчера чуть не вломилась целая толпа. Говорят, бежали за самим послом». «Правда?» — поразилась я, готовая отпираться до последнего. «Разумеется, нет», — отмахнулась сухонькой ручкой мадам. Мой Баси никого бы не пропустил. Он и этим проходимцам не дал зайти. А то бы все цветы потоптали. Но сам факт. Какая наглость. Да ещё сваливать всё на уважаемого чела. Эльфа. Действительно, как им не стыдно? Подтвердила я, косясь на кариэле. Видимо, Бася, прикормленный его ботинком, перестал видеть впосле угрозу. Или нам просто крупно повезло. Я уже пожаловалась градоправителю, доложила мадам Войкс. Пусть примет меры. Кто бы сомневался. Надеюсь, больше ваш и ваш сад никто не потревожит. От всего сердца пожелала я. О, Злата, ты такая хорошая девочка!» Зулыбалась старушка. «Если вам нужны будут ещё пионы, можете приходить. Я заметила, что посол их очень любит. Раз скупил все букеты». «Непременно», — заверила её я и потащила к а р е э л я дальше. Лично я планировала пустить оставшиеся цветы в дело, Настойка пиона отлично помогает от нервов. Самое то для меня сейчас.